слуга Одиссея, не узнавший своего хозяина, оказывает ему самый радушный прием, хотя тот и явился к нему в рубище после долгих скитаний. И радость взяла Одиссея, что свинопас его так принимает, и слово сказал он, «Дай тебе, Зевс и другие бессмертные боги, хозяин, все, чего ты желаешь, что так меня принял радушно». Так ему отвечая, Евмей-свинопас, ты промолвил, если бы хуже тебя кто пришел, не посмел бы я странник гостям моим пренебречь. От Зевса приходит к нам каждый странник и нищий. Одиссей. А вот нарушение законов гостеприимства карается строго и осуждается повсеместно. Собственно, в основе Троянской войны попрание святости гостеприимства, Парис был гостем в доме Менелая, из которого украл жену хозяина. Именно об этом, а не о своей мужской обиде, напоминает Менелая Зевсу, прося об отмщении. «Дай отомстить человеку, кто первый худое мне сделал. Да я владыка, чтоб мною сражен был Парис боговидный, чтоб ужасался и каждый из позже родившихся смертных, гостеприимному злом воздавать за радушие и дружбу. Илиада. Примечание. Здесь и далее ссылки даются по Гомер, Илиада, перевод Вересаева, Москва, 1987 год. Конец примечания. Даже Гераклу, нередко прикрывавшему неблаговидные поступки безумием, Не удается уйти от наказания. Однажды он украл стадо коней у Эврита, царя Эхалии. Миролюбивый сын царя Ифит отправился к Гераклу, чтобы уладить этот вопрос. Был принят как гость, а после пира убит хозяином. Гостя он умертвел своего и в собственном доме. Не устыдился ни взора богов, ни стола, на котором сам он его угощал, нечестивец. Его умертвил он. Одиссея. За это убийство Геракл был наказан болезнью, от которой ничто не могло его избавить, даже проведенный обряд очищения и многочисленные жертвы. Пришлось обратиться за исцелением к самому Аполлону, который сказал, что единственная возможность вылечиться – это продать себя в рабство, а вырученные деньги отдать жене и детям и фито. Примечание. Деодор Сицилийский. Греческая мифология. Историческая библиотека. Москва. 2000 год. Том 4. Страницы 3 5 3.5.31. Конец примечания. Так и получилось. Геракл поехал на невольничий рынок в Азию и был продан в рабство деве Омфале, лидийской царице, а выручку отправил детям убитого им ифита В отдельных регионах мира законы гостеприимства сохранялись дольше, чем в других и имели большее значение. Так на Кавказе, Они ставились выше даже законов кровной мести. В поэме известного грузинского писателя и поэта XIX века Важа пшавела с символическим названием «Гости и хозяин» рассказывается о том, как случайно встретились два охотника, представители враждующих племен. Один из них, не узнав врага, пригласил его в гости и разделил с ним добычу во время совместной трапезы. Жене он говорил об удаче. Приход гостя воспринимается как благодать, благосклонность богов. «Вот гостя нам судьба послала», — ей муж с порога говорит. «На нашем доме без сомнения почила Божья благодать». Соплеменники хозяина, узнав врага, договариваются его убить. И тогда хозяин, Джохола, уже разделившись с гостем еду и ставший таким образом его побратимом, вступается за него. Он обращается к односельчанам с призывом вспомнить законы предков. Хозяин не отрицает право преследовать врага, но только вне его дома, где совершился священный акт разделения еды. Обращает на себя внимание необходимость всех жителей давать отчет домашнему огню. Сегодня гость он мой, Кистины, и если б море крови был он должен мне, здесь нет причины, чтоб горец гостью изменил. Пусти, Муса, пусти, убийца, его напрасно не терзай. Когда из дома удалиться, тогда как хочешь поступай. Соседи, вы не на дороге грозите вашему врагу. Какой вы, стоя на пороге отчет, дадите очагу? О горе вам, сыны Кистинов, на безоружного толпой напали нынче вы, отринув отцов обычай вековой. В итоге погибают все благородные герои поэмы, включая жену хозяина дома Агазу, кормившую своего незваного гостя и проклятую односельчанами вместе с мужем. Они безуспешно пытались соблюсти законы предков, священные законы гостеприимства. Но и неразумной толпе радости и гибель не приносит. Смутные сомнения терзают душу простых горцев, а благородные тени погибших еще долго пируют среди кавказских гор. И вот среди вершин Кавказа мерцает зарево костра, И снова трапезу Агаза готовит братьям, как сестра. Сквозь сумрак ночи еле зримы сияние трепетных огней ведут беседу побратимы о дивном мужестве людей, о дружбе, верности и чести, гостеприимстве этих гор, и тот, кто их увидел вместе, не мог насытить ими взор. Перевод Заболоцкого Примечание Важа Пшавелла. Поэмы. Москва. 1947 год. Страницы 214-220. Конец примечания. Морган собрал много свидетельств удивительного по своему размаху и повсеместности распространения гостеприимства американских индейцев. Поначалу, Европейцы относились недоверчиво к проявлениям доброжелательности, поскольку сами были не без греха и не без агрессивных мыслей в отношении туземцев. Но, как пишет хронист, убедившись в искренности предложения индейцев, испанцы сошли на сушу и в течение 20 дней своей стоянки пользовались исключительно радушным гостеприимством. Индейцы в изобилии снабжали их олениной, кроликами, гусями, утками, попугаями, рыбой, хлебом из маиса или индейской пшеницы и всякими другими вещами. Гостеприимством индейцев пользовался и печально знаменитый Фернандо Кортес. Вождь одного из местных племен угостил его роскошным обедом, которому были поданы дичь, рыба и пироги, мед и фрукты. Сопровождавшие его солдаты получали необходимую провизию столько времени, сколько находились в деревне. Порой старинное обычай становился крайне обременительным для индейцев, ведь испанцы передвигались по территории большими отрядами. К тому же, пишет Морган, туземцы очень быстро отметили необычайное обжорство белых, уничтожавших примерно в пять раз больше пищи, чем любой индеец. Примечание. Морган. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. Ленинград, 1934 год, страницы 39-40. Конец примечания. К моменту прибытия в Америку европейцев, отмечает Морган, Гостеприимство было среди ирокезов прочно укоренившимся порядком. Если кто-нибудь входил в дом индейца в любой индейской деревне, будь то односельчанин, соплеменник или чужой, женщины дома обязаны были предложить ему пищу. Пренебрежение этим было бы невежливостью, более того, обидой, когда среди американских индейцев появились европейцы, закон гостеприимства распространился и на них. Это характерная черта варварского общества, в котором пища являлась главным жизненным интересом, представляет собой замечательный факт. По свидетельству участников одной из первых экспедиций по Северной Америке в 1584 году, по приказу вождя, им обычно присылали каждый день уток, кроликов, зайцев и рыбу, иногда дыни, лесные орехи, огурцы, горох и различные коренья. Однажды они оказались в доме вождя в его отсутствии. Жена вождя немедленно предложила им сесть у пылающего огня. Затем она взяла нашу одежду и вымыла ее, а нам предложила вымыть ноги в теплой воде. Она делала все возможное, чтобы все было в порядке и чтобы снабдить нас продовольствием. Когда мы обсушились, она ввела нас во внутреннюю комнату и предложила нам сесть на стоящую у стены длинную скамью. Нас угощали пшеничной кашей, оленьим мясом и жареной рыбой. Затем нам подали сырые дыни, вареные коренья и разные фрукты. Для питья употребляется кипяченая вода с имбирем и настойка целебных трав. Нельзя представить себе более радушный и гостеприимный народ. Примечание. «Морган. Дома и домашняя жизнь американских туземцев». Ленинград, 1934 год. Страницы 31-32. Конец примечания. Морган указывает на две причины распространенности обычая гостеприимства среди индейских племен. Во-первых, существование общих запасов, дающих средства для его применения, а во-вторых, то, что советские переводчики 1930-х годов назвали «коммунистической строй жизни». Примечание. Морган. «Дома и домашняя жизнь американских туземцев». Ленинград, 1934 год, страница 41. Конец примечания. Сейчас перевели бы как «общинный», то есть речь идет о том строе, который классики марксизма позже обозначили как первобытный коммунизм, древнейшую стадию в развитии человечества – иначе именуемую первобытно-общинным строем. Таким образом, гостеприимство зародилось в тех условиях, когда вся добытая пища была общей и распределялась между всеми членами общества, в котором отсутствовала частная собственность. Это, правда, не объясняет кормление чужаков и неодушевленных предметов, что было вызвано метафизическими мотивами. Желанием поддержать жизнь во всем сущем и необходимостью отблагодарить высшие силы, тех, кого позже нарекут богами, за посланную людям пищу. Существовала и эгоистическая подоплека. Накормишь ты, накормят и тебя, но чаще всего в своем классическом виде обряд гостеприимства в форме кормления, древнейшее символическое действие единения Всего сущего и поддержания мира среди живущих на земле. Не случайно порой гостеприимство шло вразрез с логикой и разумом, когда отдавалось последнее или когда кормление было против воли и желания кормящегося. Отказ гостя от еды, преступление, грех, беда причем не меньше чем отказ гостю в еде. Шумера аккадской мифологии, древнейшей из известных по письменным памятникам, есть характерный эпизод. Один из героев мифологии, Адапа, оказывается в чертогах главного шумерского бога неба Ану. Тот предлагает ему хлеб жизни и воду жизни, от которых Адапа, из боязни быть отравленным, отказывается, теряя таким образом возможность бессмертия, причем не только для себя, но и для всего людского рода, и изгоняется назад на землю. Христианство поддерживает ту же идею. Господь посылает учеников Своих в мир и дает им напутствие, не брать с собой ничего, не сомневаясь, что они будут накормлены и напоены, если будут чтить древнюю традицию. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому сему». В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам нужно» предложат. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 4, 8. Два примера из истории русских путешествий по Сибири в начале XIX века. Врангель попал в гости к юкагирам. Престарелый, зажиточный юкагерской старшина Коркин радушно пригласил нас к себе в дом, и угостил всем, что только у него было лучшего. То есть сухой олениной и оленьим жиром, довольно старым и сохраняемым в пузырях. С редким добродушием Коркин безвозмездно угощал таким образом всех проезжающих. При всеобщем недостатке и неизвестности будут ли еще удачны оленья охота и рыбное ловье, Такая щедрость покажется неуместной, даже безрассудной. Но в ней-то именно и состоит истинное гостеприимство, равно отличающее народы, живущие от Москвы до Камчатки и от Кавказа до Ледовитого моря. Здесь, особенно между кочующими племенами Сибири, сохранилась еще сия истинно патриархальная добродетель, побуждающая хозяина с редким самоотвержением уступать гостю первое место и лучший кусок. Примечание. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, совершенное в 1820, 1821, 1822, 1823 и 1824 годах, Экспедиции под начальством флота лейтенанта Врангеля Санкт-Петербург, 1841 год, часть 2, страницы 79-80 Конец примечания Сподвижник Врангеля и однокашник Пушкина полицею Матюшкин оказался в гостях у Чукчи, чье гостеприимство стало значительным испытанием для отважного путешественника. Леут, один из богатейших и почетнейших старшин, пригласил меня к себе, и я радовался случаю узнать внутреннюю семейную жизнь Чукчи. Но когда я, по наставлению и примеру гостеприимного хозяина, вполз вышеописанным образом под полог, то проклял свое любопытство. Можно себе представить, какова атмосфера, составленная из густого вонючего дыма китового жира и испарений шести ногих чукчи. Окончив свои занятия, хозяйка принесла в грязной деревянной чашке вареную оленину без соли. Чукчи, как вообще все кочевые народы, не употребляют и не любят соли, и, прибавив к тому порядочную порцию полупротухлого китового жира, ласково пригласила меня закусить. Дрожь пробежала по моему телу при виде такого блюда. Но я должен был, чтобы не обидеть хозяина, проглотить несколько кусков оленины. Между тем, с невероятным проворством, хозяин мой руками набивал себе рот мясом и китовым жиром превознося ломаным русским языком необыкновенный дар своей жены приготовить китовый жир так, что он именно получает необходимую, приятную степень горечи. Примечание. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю. Часть первая. Страница 353. Конец примечания. День сегодняшний. Узбекистан. Журналиста и фотографа из журнала «Вокруг света» принимают местные жители. В Узбекистане есть выражение «Гость важнее отца». Если учесть, что важнее отца в Узбекистане нет ничего, то эта фраза выводит гостя в ранг совсем уж заоблачный. Ради гостя надо жертвовать всем здоровьем, временем, последними деньгами. Главное — показать себя гостю только с самой лучшей стороны. И не принять этого смертельная обида. Праздники, встречи, приемы — и везде угощение Если вы на пять минут зашли в дом даже по делу, и при этом вы из Москвы и пишете про Узбекистан, безобильной трапезы вас не отпустят. Мы ехали в гости к нашему другу Нуриддину Ака, и на секунду заехали к его старшему брату. Секунда длилась и длилась. Потом появились хлеб, плов, зелень. Разговор зашел о предках. Об отце Нуриддина Ака, который был учителем в соседней школе. Кончилось тем, что мы должны были поклясться, что приедем ловить рыбу на его речку. Давно стемнело. Но мы знали, что уйти нельзя. «Обидите». Эти слова все время звучали в наших ушах. Не съесть нельзя, обидите. Не допить нельзя, обидите. А обидеть хозяев – самое страшное оскорбление. Примечание. Фатющенко. Уйти нельзя, обидите. Вокруг света. Май 2003 года. Конец примечания. Таким образом, в глубокой первобытной древности складывается один из важнейших принципов человеческого общежития. Совместное, разделенное с другими трапеза – это основа мира, продолжение жизни, изобилие, благоденствие. Позже, усложнившись и приняв различные региональные и исторические формы, это явление получило название «гостеприимство». Кормление стало формой социального общения на самых разных уровнях – семейном, общинном, государственном. Из глубин истории дошел странный парадоксальный принцип – съел что-то, сделал хорошо, отказался, нарушил правила взаимодействия. Поэтому и печка в русской сказке – помогает только, если съесть ее пирожок, а яблонька укрывает, если отведать яблочко. Из каких-то древних представлений о мире от тех времен, когда отказ от совместной еды был страшным оскорблением и мог стать причиной междоусобицы и смертоубийства, дошли до нас такие странные традиции, как подчивание и принудительный характер трапезы. Ограничимся только своим, отечественным примером из недавнего прошлого. Бытописатель славянских обычаев Терещенко в середине XIX века отмечал доходящее до крайности хлебосольство россиян. Почти во всей России еще владычествует гостеприимство, особенно между простым сословием и помещиками, которые ничего не щадят для угощения званых и незваных гостей. И хозяева были бы обиженными, если бы их гости мало пили и ели. Таковых обыкновенно просят неотступно и часто заставляют пить и есть против усил. Сначала просит хозяин, потом хозяйка. Если пирует у них какой-нибудь почетный гость, то употребляют всевозможные попечения, чтобы подчивать его беспрерывно, и это сплошь ведется между поселянами, мещанами и купцами, и, к чести помещиков, еще сохранилась между нами эта прекрасная прадедовская черта. Когда почетный гость уже не в состоянии не только есть, но и пить, тогда хозяин со своей женой и детьми, становится перед ним на колени и умоляет его «Еще хоть немножко, чего-нибудь, и да то ли все стоят на коленях и кланяются ему в ноги, пока упросят». Примечание. Терещенко. Быт русского народа. Часть первая. Москва. 1997 год. Страница 215. Конец примечания.